«Деньги сгорели в машине», — напомнил Кемаль. «Я читал в газетах, что там нашли какой-то портфель с обгоревшими деньгами. Но при тут мы? Он разбился, очень жаль, но наши ребята честно сделали свою работу и должны получить все деньги. Я не плачу дважды по одним счетам». «Понимаю. Но поймите и наше положение, мистер Кемаль. Вдруг...» «Кто-нибудь случайно узнает о ваших нездоровых интересах? Вы понимаете, какой может быть скандал?» «Это шантаж?» «Что вы?» — кажется, засмеялся Крайтон. «Это просто напоминание». «Что вы хотите?» — повторил вопрос Кемаль. «Вернуть честно заработанные деньги. И все?» «Конечно, мистер Кемаль, мы люди деловые». «Я знаю, с кем имею дело», — бесцеремонно перебил он Крайтона. «Когда и где мы должны встретиться?» «Вы знаете, где находятся портовые склады нашей компании?» «Знаю». «Приезжайте туда. Только привезите наши деньги, и не нужно никого за собой приводить. Это в ваших интересах, мистер Кемаль». «Когда?» «Сегодня в шесть часов вечера». «Я не успею», — решительно сказал он. «Только через два дня. Но мы говорили, я уже сказал, послезавтра. Сегодня никак не получится. Мне нужно заказать в банке такую сумму. Вы меня понимаете?» Крайтон помолчал целых десять секунд. Потом, рассудив, что его собеседник прав, наконец выдавил. «Но тогда точно послезавтра. Мы ждем денег». «И без глупости мистер кемаль вы меня понимаете слишком хорошо он положил трубку в сейфе лежит беретто нужно будет рассказать обо всем тому но конечно нельзя его подставлять под пули бандитов на встречу с крайтоном он пойдет один может быть удастся закончить дело всего двадцатью пятью тысячами долларов Хотя сам он совсем не верил в такую перспективу. Получив деньги, контрабандисты просто захотят его все время шантажировать. И из этого положения есть только один выход. Он вызвал секретаря. «Соедините меня с мистером лоренсбергом и проследите, чтобы мне не мешали разговаривать». Через полминуты Том взял трубку. «Слушаю вас, мистер Кималь. — Мне только что звонил мистер Крайтон, — сказал Кемаль. Том молчал. Он все, конечно, понял и теперь обдумывал ситуацию. — Он не погиб вместе с рони Седлером. — Я прочел об этом в газетах, — добавил Кемаль. — Когда мне нужно приехать, — спросил уже вычисливший ситуацию Том. — Прямо сейчас, — твердо сказал Кемаль. — Буду через полтора часа, — пообещал Том. Кемаль откинулся на спинку кресла и задумался. Даже если их разговор прослушивается, там ничего не должны понять. В конце концов, он может позвонить своему знакомому частному детективу для охраны от малознакомого типа, к тому же непонятно почему, вымогающего 25 тысяч долларов. Он встал и подошел к окну. Документы они получили. Но теперь нужно думать, как избежать столкновения с этой мафией. Он снова посмотрел в угол на сейф, где лежала его беретто Кажется, другого выхода они ему просто не оставили. Кималь вернулся за стол. Хорошо, что Ронни Седлер был не только подлым и глупым, но и жадным. Он обманул своих товарищей рассказав ему гораздо меньшей сумме, чем получал лично сам. Сэдлер, конечно, был мерзавец, но в данном случае его жадность сыграла на пользу. Теперь нужно до завтра срочно найти 25 тысяч долларов. Снять такую сумму с банковского счета нельзя, сразу вызовет подозрение. Предыдущие 5-10 тысяч он набирал несколько недель, а теперь сразу за один день такая сумма. Нужно как-то объяснить необходимость ее получения. Он нахмурился. Конечно, это его деньги, и он может снять их полностью. Но сразу за этим придет налоговый инспектор. Выяснять, куда и зачем была взята такая сумма.